Знал одного ребенка я, гулял он с важной нянью. Она давала тонкое ребенку воспитание. Был вежлив этот мальчик и право очень мил. Отняв у младших мячик, он их благодарил, спасибо говорил. Нет, ежели вы вежливый, то вы благодарите Но мячика у мальчика без спросу не берите. И ежели вы вежливы в душе, а не для виду, в троллейбус вы поможете взобраться забрать инвалиду. И ежели вы вежливые к совести не глухи, вы место без протеста уступите старухи. И ежели вы вежливы, поможете вы маме и помощь ей предложите без просьбы, то, то и стали. сами. И ежели вы вежливы, то в разговоре с тетей, и с дедушкой, и с бабушкой вы их не перебьете. И ежели вы вежливы, то вам, товарищ, надо... Всегда без опоздания ходить на сбор отряда. Не тратить же товарищам, явившимся заранее, минуты на собрание, часы на ожидание. А ежели вы вежливы, то вы в библиотеке Некрасова и Гоголя Возьмете не навеки. А ежели вы вежливый, вы книжечку вернете в опрятном, неизмазанном и целом переплете. А ежели вы вежливый, то сидя на уроки не будете с товарищем. Не будете с товарищем. Не, не будете, будете с товарищем трещать, как, как две сороки.